Он идет к своему куратору с бланком отказа от посещения Н-141. Куратор дает добро. Билденбро с Теплером соединяет бланк с хвалебным письмом заместителя заведующего литературного отдела и прикрепляет обе бумажки к доске объявлений на двери кабинета преподавателя, ведущего семинар писательского мастерства. В углу доски объявлений он видит антивоенную карикатуру. И внезапно, словно обретя собственную волю, его пальцы достают ручку из нагрудного кармана, и на карикатуре он пишет «Если билетристика и политика когда-нибудь действительно станут взаимозаменяемыми, я покончу с собой, потому что не знаю, что еще можно сделать». Видите ли, политика постоянно меняется. Истории никогда. останавливается, а потом в некотором смущении, но ничего не может с собой поделать, добавляет «Полагаю, вам еще предстоит многому научиться». Три дня спустя бланк отказа возвращается к нему через почту кампуса. Преподаватель его подписал. В графе «Оценка на момент прекращения занятий» поставил не двойку и не тройку. право на которое давали Биллу полученные ранее отметки, а сердито выведенную единицу. Ниже преподаватель написал, «Думаешь, деньги что-то кому-то доказывают, Денбро?» «Ну что ж, если на то пошло, то да», — говорит Билл Денбро в пустой квартире и вновь начинает дико хохотать. На последнем году обучения в колледже он решается написать роман, потому что понятия не имеет, за что берется. Из эксперимента он выходит потрепанным, испуганным, но живым, с рукописью в почти пять сотен страниц. Рукопись посылает «Викинг Пресс», зная, что это будет лишь первая из многих остановок для его книги о призраках, но ему нравится кораблик на логотипе «Викинга», а потому приятнее начать именно с этого издательства. Но так уж вышло, первая остановка становится последней. Викинг покупает книгу, и для Билла Денбро начинается сказка. Человек, которого когда-то звали Заика Билл, добивается успеха в 23 года – Тремя годами позже и в трех тысячах миль от севера Новой Англии он обретает статус чудаковатой знаменитости, обвенчавшись в голливудской церкви в Пайнс, с кинозвездой на пять лет его старше. Колонки светской хроники отводят Новому Союзу семь месяцев. Вопрос лишь в том, говорится в них, закончится все разводом или признанием брака недействительным. Друзья и враги с обеих сторон придерживаются того же мнения. Помимо разницы в возрасте, хватает и других очень уж явных диспропорций – он высокий, уже лысеющий, уже начинающий полнеть. В компании, говорит, медленно, временами понять его просто невозможно. Одра с золотисто-каштановыми волосами – статная, великолепная, по виду неземная женщина. а... представительницы какой-то сверхрасы полубогов. Его наняли написать сценарий по его второму роману «Черная стремнина», главным образом потому, что право на написание как минимум первого варианта сценария стало непреложным условием продажи прав на экранизацию, несмотря на заявление его литературного агента, что он «рехнулся». И его вариант на самом деле оказался очень даже неплохим. Билла пригласили в Universal City для доработки сценария и дальнейшей работы над фильмом. Его лид-агент – миниатюрная женщина Сьюзен Браун. Ее рост ровно пять футов. Она необычайно энергична и даже еще более эмоциональна. «Не делай этого, Билли», – говорит она ему, – «откажись. Они вложили в этот фильм много денег и найдут хорошего сценариста, может, даже позовут Гольдемана». Гольдман Уильям родился в 1931-м, писатель, драматург, один из самых знаменитых американских сценаристов, дважды лауреат премии «Оскар», адаптировавший для экранизации три романа Стивена Кинга «Мизери» 1990, «Сердца в Атлантиде» 2001 и «Ловец снов» 2003. -й. «Кого? Уильяма Гольдмана?» — Единственный хороший писатель, который поехал туда и одним выстрелом убил двух зайцев. — О чем ты говоришь, Сьюзен? Он остался там и не растерял мастерства, — отвечает она. — Шансы на то, что так и будет, не выше шансов победить рак легких. Такое возможно, но кому охота пробовать. Ты сгоришь на сексе и спиртном, или от каких-то новых таблеток. Безумно завораживающие карие глаза Сьюзен сверкают. «А если выяснится, что заказ получит какой-нибудь зануда, а не такой, как Гольдман, что с того? Книга на полке? Они не могут изменить ни слова». «Сьюзен, послушай меня, Билли, хватай деньги и беги. Ты молодой и сильный, такие им нужны. Ты поедешь туда, и первым делом они лишат тебя самоуважения». А потом и способности писать. Это прямая линия из пункта А в пункт Б. И последняя, но не менее важная. Из тебя высосут весь тестостерон. Ты пишешь, как мужчина, но ты всего лишь мальчишка с очень высоким лбом. Я должен ехать. Кто здесь пернул? Она морщит носик. Должно быть, потому что что-то точно завоняло. Ну, я поеду. Должен. Господи. «Я должен уехать из Новой Англии». Он боится произнести следующую фразу. Для него это все равно, что произнести заклятие, но не считает возможным скрывать от нее. «Я должен уехать из Мэна». Но почему? Скажи на милость». «Не знаю. Просто должен». «Ты говоришь мне что-то серьезное, Билли, или говоришь как писатель?» «Это серьезно». Этот разговор они ведут в постели. Груди ее маленькие, как персики, и такие же сладкие, он крепко ее любит, но оба знают, что любовь эта не настоящая. Она садится, простыня сползает на колени и закуривает. Она плачет, но он сомневается, знает ли она, что он в курсе. У нее просто по-особому блестят глаза. Упоминать об этом бестактно он и не упоминает. Он не любит ее по-настоящему. Но она ему далеко не безразлична. «Тогда поезжай!» Голос становится деловито сухим, она поворачивается к нему. «Позвони, когда закончишь, если у тебя останутся силы. Я приеду и подберу остатки. Если останется, что подбирать?» Киноверсия романа «Черная стремнина» называется «Логово черного демона». И Одра Филипп сыграет главную роль. Название. Ужасное, но фильм получается очень даже ничего. Так что в Голливуде он оставляет одну, единственную часть своего тела – сердце. Бил, голос Одры вырывает его из воспоминаний. Он замечает, что она выключила телевизор, смотрит на окно и видит лижущий стекла туман. «Я объясню, насколько смогу», – пообещал он. «Ты этого заслуживаешь. Но сначала я попрошу тебя...» Кое-что сделать. Хорошо. Нали себе чашку чая и расскажи, что ты знаешь обо мне, или думаешь, что знаешь. Она в недоумении посмотрела на него, потом прошла к высокому комоду на ножках. Я знаю, что ты из мэна». Она налила себе чай из чайника, что стоял на подносе для завтрака. Она родилась и жила в Америке, но в голосе слышался английский выговор, следствие роли, которую она играла в комнате на чердаке». Они приехали в Англию на съемки этого фильма. Билл впервые написал оригинальный сценарий. Ему предложили поставить фильм. Слава богу, он отказался. Его отъезд окончательно бы все порушил. Он и так знал, что они скажут, вся съемочная группа. Билли Денбро наконец-то показал свое истинное лицо. Еще один хренов писатель безумнее, чем сортирная крыс. И видит Бог, он чувствовал себя безумцем. Я знаю, что у тебя был брат, которого ты очень любил, но он умер, — продолжила Одра. Я знаю, что ты вырос в городке, который назывался Дерри, через два года после смерти брата переехал в Бангор, в четырнадцать лет в Портленд, Я знаю, что твой отец умер от рака легких, когда тебе исполнилось семнадцать, и ты написал бестселлер, еще учась в колледже, оплачивая обучение стипендии и деньгами, которые получал, работая на текстильной фабрике. Должно быть, тебе это показалось очень необычным, такое изменение в доходах, в перспективах. Она вернулась в ту часть комнаты, где находился он, и он увидел это в ее лице. Осознание, что в их отношениях есть белые пятна. Я знаю, что ты написал «Черную стремнину» годом позже и приехал в Голливуд. За неделю до начала съемок ты встретил совсем запутавшуюся женщину, которую звали Одра Филлипс, и она немного знала о том, через что тебе пришлось пройти эти безумные перемены в жизни, потому что пятью годами раньше была никому неизвестной Одри Филпот. И эта женщина тонула? Одра, не надо. Ее глаза не отрывались от его. Почему нет? Давай скажем правду и посрамим дьявола. Я тонула. За два года до встречи с тобой я открыла для себя попперсы. Попперсы – сленговое название группы алкилированных нитратов, которые употребляются ингаляционным путем во время вдыхания. Попперсы часто используются лицами, употребляющими кокаин и экстази для продления эйфории и уменьшения депрессии во время абстинентного состояния. Годом позже кокаин, который понравился мне еще больше, Поперс утром, кокаин днем, вино вечером, валюм на ночь. Витаминный набор одры, слишком много важных встреч, слишком много хороших ролей. Я очень уж напоминала персонаж Из романа «Жаклин Сьюзен». Сьюзен Жаклин, 1918-1974, американская писательница, книги которой в немалой степени способствовали наступлению и развитию сексуальной революции. Одра говорит о первом романе писательницы «Долина кукол» 1966. Это было так весело. Знаешь... Как я воспринимаю это время, бил? Нет. Она мелкими глотками пила чай, смотрела ему в глаза и улыбалась. Все равно, что бежишь по пешеходной дорожке в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Понимаешь? Нет, не совсем. Это движущаяся пешеходная дорожка, транспортер, длиной в четверть мили. Я знаю дорожку, но не понимаю, что ты... Ты можешь просто стоять, и она доставит тебя в зал выдачи багажа. Но если хочешь, ты можешь и не стоять. Можешь идти по ней и даже бежать. И тебе кажется, что ты идешь нормальным шагом, или, как обычно, бежишь трусой, или просто бежишь, как обычно, или, как обычно, несешься на полной скорости. Тело забывает, но в действительности ты... Добавляешь свою скорость к скорости дорожки. Поэтому там, где дорожка заканчивается, вывешены таблички с предупреждением Притормозите сход с движущейся дорожки. Когда я встретила тебя, я чувствовала, что как раз сбегаю с движущейся дорожки на твердую землю то есть мое тело находилось миль на девять впереди моих ног. Сохранить равновесие невозможно. Рано или поздно ты. Хлопнешься лицом об пол. Только я не хлопнулась, потому что ты меня поймал. Она отставила чашку и закурила, продолжая смотреть ему в глаза. Он понял, что у нее дрожат руки, только по движению огонька зажигалки, который ушел вправо от сигареты, потом влево, прежде чем нашел цель. Одра глубоко затянулась. Выпустила струю дыма. Что я знаю о тебе? Я знаю, что ты вроде бы всегда держишь все под контролем. Это я знаю. Ты, похоже, никогда не торопишься, боясь пропустить следующий стакан, следующую встречу или следующую вечеринку. Ты, похоже, уверен, что никуда все это не денется. К тому моменту, когда у тебя возникнет желание выпить, встретиться, погулять. Ты говоришь медленно, отчасти из-за того, что в мыне растягивают слова, но главная причина в тебе, из всех моих тамошних знакомых, ты был первым, кто решился говорить медленно. И мне приходилось сбавлять темп, чтобы слушать. Я смотрела на тебя и видела, что ты никогда не побежишь по движущейся дорожке, зная, что она и так доставит тебя в нужное место. Тебя, похоже, нисколько не трогали голливудские шумиха и истерия. Ты не стал бы арендовать ролс ройс чтобы во второй половине субботы проехаться по Родео-Драйв на чужом автомобиле с престижными номерными знаками, сделанными по твоему заказу. Ты не стал бы нанимать пресс-агента, чтобы тот пробивал статьи о тебе в барьете или в голливудский репортер. Ты бы никогда не попал в шоу Карсона. Писателей туда приглашают, если они умеют показывать карточные фокусы или гнуть ложки. Билл улыбнулся. Это федеральный закон. Он думал, что она тоже улыбнется. Но напрасно.